Глава вторая. По ту сторону портала. Еджиния. То, что портал выбросил меня в чужую ванну, да ещё к какому-то бородатому пьянице, я, конечно, не подозревала. По правде говоря, я вообще не знала, где окажусь, но вернуться назад на брачную церемонию было обязана. Во-первых, для того, чтобы мы его новоиспечённого мужа не нашли слишком быстро, и наш план удался. А во-вторых... Я ужасно боялась за жизнь бабушки, которая и была автором всей этой авантюры. А ещё она была Фрейей, защитницей магического источника, способного наделять магией и исцелять, и который уже много веков считался просто мифом. Она знала все редкие заклинания, существующие в мире, видела то, что не дано было увидеть никому. Я до сих пор помню, как в десятилетнем возрасте бабушка впервые показала мне карту магического источника — Но тогда я увидела лишь белый пустой лист. В тот день она и рассказала мне о моём будущем предназначении. Ровно через поколение в семье Девиль рождалась девочка, которая должна была стать будущей фрейей После смерти бабушки её дар перейдёт ко мне, и только тогда я увижу карту. Буду знать любое заклинание и видеть все магические тайны. Но использовать эти знания, увы, не смогу, потому что для этого нужно быть магом. Легенда гласила, что Фреи были созданы богами для того, чтобы хранить знания и открывать все секреты светлым магам, если на Землю придёт тьма и начнётся страшная война. Сейчас, стоя посреди церкви в мокром свадебном платье и с потёкшим макияжем, я улыбалась. «Получилось! Мы сделали это!» Ошараженные лица гостей и тихие возмущения уже не пугали. Даже гневный крик ненавистного дядюшки, ставшего причиной всех наших бед, не смог уничтожить во мне чувство радости и странного облегчения. «Юджиния!» — заорал он. «Как ты могла, взбалмошная девчонка?» Я лишь пожала плечами и виновато улыбнулась. Но стоило мне столкнуться взглядами со своим женихом, ожидающим меня у алтаря, как моя улыбка моментально исчезла. Граут Лейдольф, сильнейший тёмный маг Эмеральда и человек, за которого я должна была быть замуж ещё минуту назад. До того, как сбежала через портал и стала женой неизвестного мне мужчины. Красивое лицо Лейдольфа исказило гримаса ярости, и это не сулило ничего хорошего. Да, он был красив, но красота эта была опасной и жестокой. Чёрные длинные волосы были собраны в хвост и открывали волевые черты лица, а в тёмных глазах застыл пугающий холод. «Продолжайте церемонию», — объявил громко Граут, продолжая сверлить меня своим тяжёлым взглядом. «Еджиния, подойди ко мне, мы не завершили ритуал». «Он завершён», — объявила я, сжав кулаки и призывая на помощь всё самообладание, чтобы не показать никому свой внутренний страх. «Иди сюда!» Это был приказ, в котором звучала угроза и скрытое предупреждение о наказании. «Ты не отдала своему будущему супругу кусочек сорса и ещё не съела его сама». Обряд не завершён. Я перевела взгляд на пустой маленький поднос, который держал дрожащими руками ошарашенный священник. Ещё несколько минут назад там лежали два кусочка ритуального сорса, которые я благополучно украла в тот момент, когда за моей спиной наконец открылся магический портал. Вот только свой кусок я уже съела во время своего безумного прыжка. А второй... Его я скормила глубоглазому бродатому пьянице, который теперь и стал моим мужем — О том, что он был обнажён, я старалась сейчас не думать. Главное, дело сделано. Я вышла замуж за человека, а не мага. А значит, в будущем магический источник так и останется под надёжной защитой. Граут распахнул полы своего чёрного плаща, и его рука легла на рукоять дорогого кинжала. Он открыто угрожал мне перед целой толпой гостей. Обряд не может быть завершён, потому что я уже вышла замуж, — пояснила негромко, ровно минуту назад. ложь Воскликнул в бешенстве дядюшка и ударил по полу своей роскошной тростью. Его я ненавидела всей душой. Высокомерный, противный старик, который решил, что может распоряжаться моей судьбой и открыл темным магам нашу семейную тайну для того, чтобы хорошо заработать. Откуда он об этом узнал, мы с бабушкой не смогли понять до сих пор. Не появись Эривард Девиль в нашем особняке месяц назад, всего бы этого не произошло. Тонкие губы Лейдольфа скривились в злобной усмешке, и он едва заметно кивнул головой в сторону выхода, жестом приглашая посмотреть туда. Я нервно сглотнула и обернулась. «Нет», — прошептала, чувствуя, как бешено застучало сердце. «Бабушка, нет!» В дверях стояли два тёмных мага, преданные слуги Граута, и держали под руки маленькую худенькую старушку. В церкви наступила такая тишина, что биение моего сердца казалось слышно всем присутствующим. Морщинистое лицо бабушки озарило лёгкой улыбкой. Она кивнула головой, будто принимала то, что сейчас должно произойти. "Отпусти её, Граут", закричала изо всех сил, повернувшись к своему ненавистному жениху. Она ничего не сделала. "Разве?" Лэйдольф вскинул чёрную бровь и сделал шаг. Кто же тогда открыл портал и удерживал защиту? Это сделала не она, клянусь. Мои глаза наполнились слезами. «Мне было страшно. Страшно потерять единственного родного человека». «Это сделал высший маг Граут», — сообщил один из тёмных помощников. «Он был вместе со старухой и проводил брачный ритуал одновременно со священником. К сожалению, мы не успели его поймать, и он сбежал. А ещё у него было это». Страж швырнул в церковный проход огромный магический камень, похожий на изумруд. Это Высший открыл портал и защитил его. А все нужные заклинания передала ему наша старая Фрея. «Бабушка!» Я смотрела в безмятежно спокойные голубые глаза и глотала слёзы, проклиная себя за глупость. «Зачем я согласилась на её план? Зачем?» Хотя он действительно казался простым. Пока я стояла с Лейдольфом в церкви, а священник проводил обряд, в доме напротив произносились такие же слова. Мне всего лишь нужно было дождаться, пока священник вынесет ритуальную сорсу, схватить ее и нырнуть в магический портал, который должен был появиться за моей спиной. И всего-то оставалось найти мужчину, заставить его сказать "да" и скормить ему кусок ритуальной сорсы, объявить союз совершенным и закрепить все поцелуем. Главное, чтобы мой муж был человеком, ведь проведи я свадебный обряд с магом «В будущем он получил бы доступ ко всем моим тайным знаниям. Именно на это и рассчитывал Граут, решив на мне жениться. И мы с бабушкой знали, что сразу после свадьбы он убьёт её, чтобы добраться до магического источника с моей помощью. Поэтому, как сказала бабушка, она выполняет своё предназначение и защищает то, что обязана защищать». «Ты действительно завершила ритуал с другим мужчиной?» Этот вопрос из уст Лайдольфа прозвучал как приговор. В глазах бабушки застыли надежда и нетерпение. Она ждала ответа не меньше всех присутствующих, чтобы понять, сработал ли наш план. «Да, мой муж — обычный человек», — ответила негромко, глядя на худенькую старушку, и на её морщинистом лице появилась блаженная улыбка. По церкви прошёл многочисленный гул. Со всех сторон послышались возмущения и вздохи ужаса. Для всех присутствующих это была обычная свадьба — Все видели лишь великого Граута Лейдольфа, сильного тёмного мага, и Юджинию де Виль, обычную аристократку, на которой он решил жениться из-за милого личика. Никто из гостей не подозревал, какая сила в руках нашей семьи. Яркий фиолетовый свет, вспыхнувший внезапно, осветил всю церковь и заставил меня зажмуриться и закрыть лицо руками от страха слепнуть. — Ты сама сделала свой выбор, Юджиния. Холодный голос Лаидольфа раздался у моего уха, и от неожиданности я отскочила в сторону. «Посмотри, что ты натворила! Это не я убил её, а ты!» Я распахнула глаза и, глянув в сторону выхода из церкви, громко закричала. «Бабушка, нет!» Я неслась по широкому проходу к лежащей на полу старушке, не чувствуя ног, и, провнявшись с ней, упала на колени. Голубые глаза, выцветшие от старости, смотрели на меня с огромной любовью. «Земли пустоши», — едва слышно прошептала она. с «Скартелли, он поможет». «Бабушка», — всхлипывала я, глядя на то, как разрастается магическая рана на её груди, оставленная Лайдольфом. «Аверта Бэй», — она прикоснулась к моей руке, передавая силу, и её голубые глаза опустили. Из них ушла жизнь. «Под стражу её», — раздался грозный приказ Лайдольфа. «Дамы и господа, свадьба откладывается до тех пор, пока моя невеста не овдовеет или же не станет более сговорчивой». Меня грубо подхватили под руки и оттащили от тела бабушки. «Я ненавижу тебя, Лейдольф!» — закричала, что есть сил. «Желаю тебе сгореть в аду!» «Еюджиния, успокойся!» — встрял взволнованный дядюшка, вероятно, решив, что его тоже ожидает смерть от руки разгневанного тёмного мага. «И тебя ненавижу, старый предатель! Ты предал весь наш род, предал всю семью Девиль!» Пока меня тащили из церкви, как опасную преступницу, я рыдала на взрыд, чувствовала пребывающую силу фрейи и от этого плакала ещё сильнее, понимая, что это всё не сон, и бабушка действительно мертва. Я с трудом узнала родные стены и подвал собственного дома, куда меня притащили помощники Лайдольфа. Вот так защитница. Усмехнулся один из них и, открыв железную дверь, втолкнул меня в кладовку с маленьким узким окошком. Поспишь на бочках, а не в уютной постельке. «Рори, а может, стоит ее выкрасть?» — предложил второй. силу уже пребывает к ней, и мы можем стать сильнее Лайдольфа. Граут убьет тебя еще до того, как ты выйдешь с ней из дому!» Скрип, закрывающейся двери, больно ударил по ушам. «Он уже отправил Заджири!» Услышав имя лучшего ищейки в Эмеральде, я тихо всхлипнула. «Неужели и жизнь этого бедняги, который невольно стал моим мужем, оказалась под угрозой? Разве они смогут его найти?» Я и сама не поняла, где оказалась и что это был за городок. Шаги магов стали отдаляться, но я прилипла к двери, пытаясь услышать ещё хоть слово. «Он хочет найти её мужа?» «Карту». Старуха спрятала её куда-то, а за случайным мужем красотке отправляется сам Граут. По моим щекам текли слёзы, и впервые в жизни я не знала, что делать. Вспоминала последние слова бабушки о каком-то скартеле и о землях пустоши. В эту часть Эмеральда, кишащую тёмными магами, злобными альвами, чернокнижниками и ведьмами, мне, новоиспечённой Фреи, соваться было опасно. Теперь я — желанная добыча для каждого магического мерзавца. А после того, что произошло в церкви, скоро об этом узнает и весь городок. В Роусвиде такие новости расхватывались, как свежие булочки. Я прижалась спиной к холодной двери и медленно осела на каменный пол. Белое мокрое платье сразу же впитало в себя всю грязь, но мне было всё равно. Я стянула с головы фату, позволяя рыжим влажным кудрям свободно упасть на плечи, и, откинув голову назад, устала, закрыла глаза. Если этого беднягу, по неволе ставшего моим мужем Лейдольф, и найдёт, хотя я понятия не имела как, то карту им точно не найти, ведь карту спрятала не бабушка, а я.